Рассказывает Мира Тристан. Елена Петровна, возвращаясь после концерта в палату. «У вас хочется жить, к сожалению. И немного позже. А к Новому году когда готовиться будем?»